символизирует существующую ситуацию в настоящее время. Верхняя карта – будущее, пока не существующее, но должна вскоре произойти неизбежный будущий выбор. Та, которая находится слева – цель, надежды, желания и стремления, лучшее чего можно достичь. Четвертая нижняя карта – означает далекое прошлое, утратившее смысл. Пятое положение с правой стороны является бой неизбежное внутреннее влияние. При наложении системы кельтского креста на графическое изображение кабалы можно увидеть исполнение желаний адептов и в графическом изображении. В нашу страну карты были завезены в XVII веке из Германии. Первое упоминание о них содержалось в уложении о наказаниях 1649 года, которое предписывало поступать с игроками, как с преступниками. Однако никакими Мерами страсти гре искоренить так и не удалось. Носители древнего знания надежно зашифровали свои тайны в арканах карт и положились на человеческие пороки как, наверное, средство передачи своих знаний грядущим поколениям. На протяжении сотен лет Люди передавали друг другу игральные карты, не понимая их истинного значения. Но немногие посвященные знали всегда, что Таро является своего рода конспектом некой системы знаний, дающим с помощью таинственной символики ключ к сопротивлению со скрытым миром. к силе и власти. Недаром многие оккультисты и мистики пытались найти смысл и значение арканов Тара, но так и не раскрыли их полный смысл до конца. Известно, что Вильям Постель, мистик XVI века, пытавшийся найти ключ к картам Тара, от этих занятий сошел с ума. Если учесть точку зрения человека, занимающегося гаданием, то несчастные случаи происходят потому, что карты являются частным случаем спиритизма, то есть общения людей с духами. Каждая из карт Таро является числом, объяснение которому дает пентакль, графический символ заключающие в себе магическую силу. Таким образом, карты носят не только информационный, но и ритуально-заклинательный, магический характер, а также многие отмечают характер устойчивого привыкания к гаданию. Практически по любому поводу человек начинает прибегать к арканам таро. Подобным образом карты действуют и на заядлых игроков. Постоянная перетасовка и их различный расклад является бесконечным интуитивным поиском заклинания, способного обогатить за одно мгновение. Игроки не были бы столь фанатично привязаны к игре, если бы не надеялись найти ключ к карточной системе. Гадатель изобретает комбинации, серии, ходы, но невозможность найти ключ к картам доводит из Искателя до исступления. Сумасшествие, отчаяние, а в самом крайнем проявлении даже до самоубийства. Культ Волка Гистологически и химически между организмами человека и свиньи почти нет разницы.